Глава вторая. По пути назад в сарай на автобусе и метро Линусу удалось вытеснить мысли о дяде, сконцентрировавшись на объеме. Он вспомнил слова Кассандры, когда вывалил килограмм товара ей на стол. Это что-то другое. Интересно, что она скажет о ста килограммах. Конечно, не получится толкать товар, как он делал раньше. Это действительно что-то другое, по крайней мере с точки зрения логистики. Кассандра не может больше одна отвечать за хранение и фасовку. Это невозможно чисто практически. 100 грёбаных кило. Чем больше он об этом думал, тем меньше оставалось сил думать об этом. 100 кило не поддавались осмыслению, это невероятно. Полиция обычно ликовала, когда удавалось заполучить килограмм, а если пять или шесть закатывали вечеринки. Это была ощутимая конфискация. Линус будет рулить соткой. И где-то через границу должны были провести две тонны. Линус читал статьи Томми, восхищаясь суперпродвинутым методом с баком. Но этот путь теперь наверняка закрыт после того, как Томми описал весь процесс. Легавые стопудово на стрёме, типа сидят по подводным лодкам. Линус достал записку и развернул её. Это была карта с крестом на прямоугольнике рядом с футбольным полем в сарае. Линус знал это здание. Зигзал. Когда-то это был спортивный зал, пока в 80-е не решили, что асбест не представляет собой ничего хорошего, а здесь весь зал был построен из этого дерьма. Санация обошлась бы слишком дорого, поэтому поступили так, как обычно делали в сарае. Закрыли, бросили и понадеялись, что все забудут. В начале 90-х одаренный граффити художник украсил одну из стен зала огромной свастикой и радостно зигующим Гитлером. Чтобы избавиться от этого, денег хватило, но название к зданию уже привязалось. Зигзал. Завтра в восемь. В двадцать минут десятого Линус открыл дверь в родительскую квартиру. До этого он зашел к себе домой, оставил маску и забрал банку с черной субстанцией. Карту сжег по дороге от метро. Хенрик спросил, будут ли они смотреть «Игру престолов», и когда Линус сказал, что у него нет времени, Хенрик прям расстроился. Линус начал думать, что это очень похоже на отношения с девушкой. У него никогда не было девушки в этом смысле, но он догадывался, что именно так и происходит. «Ты куда? Тебя же никогда не бывает дома!» Раз в неделю, как по расписанию, Бетти ходила в букмекерскую контору. Иногда к этому прибавлялся еще раз другой, но вечера, среды обсуждению не подлежали. Контора закрывалась в десять и еще пятнадцать минут уходила у Бетти на дорогу до дома – так что у Линуса было полно времени, особенно если время будет вести себя, как тогда, на поле. Телевизор в гостиной был выключен. Папа просто дремал, словно чудовище Франкенштейна, в углу комнаты. Услышав шаги Линуса, он поднял голову и сказал до «негодно». Когда Линус был маленьким, папа читал ему вслух Эмилия из Лёнинберге, Астрид Линдгрен, и с особым выражением произносил слова отца Эмиля «ах ты негодник». Это стало их тайной шуткой. Папа уже давно даже не пытался произносить эти слова, и Линус решил, что шутка забыта. А теперь обрадовался, что ошибся. «Это не я», — сказал Линус и поднял руки. «Или так, это я, но не нарочно». Папа что-то буркнул, довольный тем, что Линус понял, что он сказал и что имел в виду. Линус сел на диван рядом с ним, наклонился к поручню и сказал, «Мы сейчас кое-что сделаем. То, о чем я говорил раньше. Но надо успеть, пока мать не пришла». Линус достал банку и показал ее папе. Папины веки дрогнули, он спросил, а а а, -а, -а Нет, не наркота. Это это невозможно объяснить. Все равно покажется, что наркота, но это совсем другое. Папа застонал и замотал головой, и Линус понял, что все в точности так, как он сказал. Объяснить невозможно. Можешь просто довериться мне? Папа фыркнул. Хотя он, вспомнив старую шутку, и показал, что на секунду может забить на весь тот бред, который, видимо, постоянно несла Бетти. Это совершенно не означало, что он доверяет Линусу с его пацанской прической и пацанской цепью. Линус сменил тактику. «Ладно», — сказал он, не выпуская из рук банку, — «попробуем так. Скажем, это самые убойные и жуткий наркотик, я хочу, чтобы мы его приняли. Что с того? А, папа, что это меняет? У тебя есть дела поинтересней?» Папа притих, и Линус подумал о том, сколько раз папа мучил его своим вечным «убей меня». А когда дошло до дела, он даже не решается рискнуть бэт-трипом, и Линус почувствовал, как в груди начало расти презрение, словно склизкий плод. Затем папа сказал не -е -е -е". Так вот в чем проблема. Плод оказался мертворожденным и тут же был выплеснут. «Ничего, папа, я это уже пробовал. Это не опасно. И это не наркота». Папина голова затряслась, он издал еще какие-то звуки, которые Линус трактовал так. Конечно, можно залить в него все, что угодно, лишь бы Линус сам это не принимал. «Окей», — сказал Линус, — «тогда за дело. Я просто хочу, чтобы ты это испытал». Линус пошел на кухню, взял чайную ложку вернулся на диван. Открыл банку и только в этот момент засомневался. А что, если не получится? Вдруг черная субстанция — скоропортящийся товар. А Линус уже месяц таскает с собой банку и, может, ее содержимое за это время... Умерла. Есть только один способ это выяснить. Линус зачерпнул ложкой вязкую массу и понял, что его опасения напрасны. В пальцах защекотала ложка стала теплой, и теперь Линус знал, что черное вещество живо ровно настолько, насколько мертвы были тела, лежащие во мраке. И оно живо, как и таракан Кассандры в банке. Иногда ползает. По ночам. Линус поднес до краев наполненную ложку к папиным губам. Папа недоверчиво посмотрел на него, и Линус сказал, «Мне что, зажать тебе нос? Блин, просто доверься мне». Папа открыл рот. Линус дождался, когда папа проглотит субстанцию, выскреб из банки остатки и тоже проглотил.